Глава восемнадцатая В Москве женщина с телефона таксиста позвонила Павлу. Он ответил. У Марины захватило дух, но, набрав воздуху, она произнесла. «Павел, здравствуйте. Я приехала». Хавин сразу узнал ее голос. В памяти все всколыхнулось и другое отступило на задний план. «Я приехала» повторила женщина, щеки стали гореть. Точно она вернулась в свою молодость. Но почему вернулась? Она по-прежнему была молодой, и это подтвердил ошалевший Пашка. Не прогоните, спросила после короткой заминки, и по тону Хавина почувствовала: не прогонит. Где вы? Я еду», сказал Павел. Где и прошлый раз, отозвалась она. Ждите. Марина возвратила телефон таксисту, рассчиталась и вылезла из авто. Ощущение свободы переполняло её. Всё. Она отсекла прошлое. Всё. Больше не увидит Андрея и другие давно опостылевшие лица. Ей было никого не жалко и не жалко всё бросить. Может быть, когда-то потом она пожалеет об этом, но сейчас была радость. И ничто не могло омрачить её. Целых пять лет она ждала. Ненавидела и ждала. Хотела уничтожить и ждала. Невероятно. Даже себе самой она никогда не признавалась в этом. Но, наверное, должны были пройти эти пять лет, чтобы наступило сегодня, чтобы вот так дрожало ее сердце и она не чувствовала под собою ног. Москва встретила солнечным жаром и веселыми людскими лицами. Машина Павла подъехала быстро, Хавин выскочил из салона. Марина прижалась к нему. Как же сильно она хотела ощутить его тело, его запах, услышать голос. «Я приехала, Павел», – произнесла шепотом. У Хавина за последние дни произошло много волнующих событий, но голос Марины по телефону в один миг отбросил их вон. Сейчас, обнимая ее, он испытывал успокоение, которого не было все последние дни. Потом посадил женщину в машину, желая, чтобы это был новый этап в его жизни и конец метаниям. «Не знаю, права я», – проговорила Марина, – «но я не могла не приехать. Я все бросила, Павел, и всех. Мне душно и тесно находиться там, где вас нет. Я не скрываю этого, как бы вы все не воспринимали. Я не юная девочка, чтобы жеманничать» и произносить слова, которые для меня ничего не значат. Но я достаточно молода и умею любить. И не стыжусь этого. Сколько можно стыдиться, Павел? Душа не может быть всегда запертой, как в клетке. Ей нужен выход. Птицы умирают в клетках. Души также гибнут, как птицы. Мы уже взрослые люди, Павел. Марина взяла Хавина за руку и посмотрела ему в лицо. «Я рад, что снова вас вижу», сказал он и погладил ее руку. «Я больше не уеду», порывисто выдохнула женщина. «Я буду любить вас так, как никого не любила. И хочу, чтобы чувства были обоюдными. Плохо, когда один любит, а другой просто принимает любовь. Ничего хорошего из этого не получается». Вы разбудили мою страсть. Рядом с вами в прошлый раз я почувствовала себя собственницей. Я не хотела, чтобы к вам прикасались руки других женщин и желала, чтобы ваши руки гладили только меня. Я вдруг сделалась жадной. Физически это ощущала, потому испугалась и уехала. Я думала, всё пройдёт, однако не прошло. Возможно, я не должна сейчас этого говорить, но «Я хочу, чтобы с первого дня между нами было всё открыто, чтобы была полная ясность в отношениях». Глаза Марины светились счастьем. Павлу отрадно было это слышать, но глубоко в душе он боялся обмануть чувства и надежды Марины. Не хотел. Долго ли всё продлится? Он всегда не умел уловить тот момент, когда женщину рядом с собой начинал терять. Это беспокоило его. Хавин не желал, чтобы так же произошло и с Мариной. «Мне тоже важны честные отношения», — выговорил и попросил. «Прошу вас, как только вы разлюбите меня, сразу же скажите об этом». «Надеюсь, этого не случится», — ответила женщина. Всё так неожиданно», — улыбнулся Павел. Но мне нравится такая неожиданность. В жизни каждого человека наступает время, когда нужно что-то менять. Может быть, даже собственные устои. Ваш прошлый приезд оживил мой дом. Все будто поменялось, а после вашего отъезда жилье снова превратилось в место обитания. Я хочу, чтобы дом снова стал домом, а не местом обитания. Тогда... «Почему же мы до сих пор не перешли на «ты»?» – спросила Марина. Они посмотрели друг другу в глаза и обнялись. День пролетел мгновенно. За ним точно так же промчался второй, третий и еще несколько дней подряд. У Марины полностью выветрились из головы воспоминания об Андрее. Ахавин забыл о работе. Даже на телефонные звонки не реагировал сразу. В их душах установилось умиротворение. Только женщина способна привнести такой покой в жизнь мужчины. Женщина, жертвующая собой. В этом ее призвание – особенный дух и особенный мир. Не просто женщине бросить то, над чем она, как наседка, квахтала многие годы, из чего пыталась слепить свое ни на что не похожее гнездышко, вкладывая в него душу и силы. Марина оказалась способной на такой шаг, и Хавин понимал ее жертву. Но вскоре суета-сует вернулась в его жизнь, работа не могла долго ждать, а Марина окунулась в московские улицы и проспекты. Однако отсутствие полезного дела быстро утомило, хождение по магазинам, музеям и салонам красоты надоело. Даже то, что Павел старался как можно больше времени проводить возле нее, не успокаивала женщину, и он предложил ей место экономиста в своей фирме. С этого дня дух ее снова воспрянул, и Марина похорошела настолько, что Павел мог бы ревновать, если бы был ревнивцем. В один из дней он неожиданно спросил. «А когда ты думаешь завершить проблему с мужем? Ему известно, где ты и с кем ты?» Вопрос о муже напружинил женщину. Все это уже казалось Марине таким далеким и нереальным, что вспоминать историю с Андреем не хотелось. Она улыбнулась. Но такая неопределенность не нравилась Хавину. Он считал, пока Марина окончательно не разорвала с Андреем, их отношения не могут крепко стать на ноги. Надавил на нее. «Не находишь ли ты, что должна сообщить ему, что бесповоротно ушла ко мне?» Марина безразлично пожала плечами. «Ты думаешь, я оставила себе путь для отступления?» «Нет, к прошлому возврата не будет. Я разрушила все мосты. Я забыла об Андрее. Понимаешь, его для меня больше нет. Но раз ты настаиваешь, я обязательно позвоню ему». «Ты люби меня, Павел, такой, какая я есть, какой меня создала природа!» Она посмотрела в карие глаза Павла, испытующе. «Ты будешь любить?» Прижалась к нему. Хавин обнял ее. «Я не хотел бы потерять тебя». Женщина притихла и долго не отстранялась от него. Она еще не ощущала себя хозяйкой в его доме. Но хотела быть ею. Начинала вживаться в новую роль. Ей нравилась эта роль, а Павлу нравилась она в этой роли. После разговора прошло несколько дней, но Марина так и не позвонила Андрею. И не потому, что женщина не решалась. Ей просто было жалко мужа. Как бы она к нему сейчас ни не относилась, она прожила с ним довольно долгий период своей жизни. И хотя она никогда не была за ним, как за каменной стеной, Скорее, такой каменной стеной всегда являлась сама. Всё-таки она отдавала должное его терпению и пониманию. Он любил её, несмотря ни на что. Да, она ушла от него. И он сам виноват в этом. Но оставив мужа, Марина не могла добивать его. Понимала, само собой это не решится. А значит, надо без спешки обдумать, как выполнить просьбу Павла, и одновременно не быть жестокой с Андреем. Это нелегко, и с кондачка такое не делается. Итак, неопределенность продолжала тянуться, а Павел ждал.